Глава шестьдесят четвертая «Лед и пламень». Все описанные тут сходства, телесные, житейские. Пушкин и Онегин, между ними есть огромная, принципиальная, все определяющая, высокая разница. Пушкин — поэт, Онегин — бездарность. Пока ножки-ножки, бокалы-котлеты, кулисы-куплеты, Пушкин и Онегин — близнецы — Но взгляните, когда Пушкин впервые отрекается от Онегина. Не в конце первой главы, где всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, а в самом начале, на пятьдесят стров раньше, высокой страсти не имея. Для звуков жизни не щадить не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить. Почему-то читателям... Запоминается близкое и понятное большинству неумение Онегина разбираться в стихотворных размерах, во всех этих силлаботонических дебрях, но важно здесь совсем иное — для звука в жизни не щадить. Это и есть отличие Онегина. Пушкин эту страсть имел и жизни не щадил. Низкие страсти общие, высокой У Онегина нету. Однажды Евгений попытался. Онегин дома заперса, зевая за перо взялся. Хотел писать, но труд упорный ему был тошен. Ничего не вышло из пера его. В результате, дожив без цели, без трудов до двадцати шести годов, томясь без действий и досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. «Это уж точно не Пушкин. У Пушкина к двадцати шести годам уже был пророк, Борис Годунов, Руслана Людмила, цыганы и половина Онегина. Если из Пушкина вычесть дар, тогда, наверное, получился бы Онегин. Он бездарь, ничем заняться не умел. А Пушкин рвался в деревню, чтобы работать». В городе ни одиночества, ни даже покоя. Онегин подыхал со скуки и не делал ничего, только тискал смуглянок до белянок и сам с собой играл на бильярде. У Пушкина восторг. Поля, я предан вам душой. У Онегина всюду только скука. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же. Пушкин...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 Пушкин ни разу не дал Негину прийти в восторг, улететь в мечтах ввысь, не только вниз. Презренные товарищи, рой изменниц, труп приятеля, а сам улетал не раз, в каждой главе. Пушкин Вяземскому. Ноябрь 1825 года. Михайловская. «Толпа в подлости своей радуется унижению высокого». При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы. Он и малый и мерзок не так, как вы. Иначе. Это цитирует бесконечно. Затерли до дыр. Но никто же не объяснил, даже не попытался. Что значит «иначе»? В прошлой части мы спросили. Если мерзость сделал великий человек, то воровство – не воровство, подлость – не подлость. Вопрос остался без ответа. «Мерзок иначе» означает, что «высокой» в этой ситуации неизмеримо виновнее и хуже обывателя, пресловутого «маленького человека», «При открытии мерзости последнего о ней узнают два с половиной человека, он же никого не интересует. На высокого устремлены глаза миллионов. Открытие его мерзостей разрушает устои. Недаром толпа радуется, он мерзок, как и мы, ибо подлая толпа как бы получает оправдание своей подлости и разрешение на воровство. Если кумир таков, то нам и Бог велел. И потому «мерзок» иначе означает не «меньше», а «хуже». А еще так называемое «иначе» означает, что «высокий», когда мерзость его становится известна, страдает неизмеримо сильнее обывателя. Ибо он ощущает свою вину гораздо сильнее, чем «ничтожный», Кроме страданий по причине заурядной мерзости, которая, как и у всех, он страдает миллион раз сильнее, ибо его репутация рушится не в глазах жены и тещи, а в глазах миллионов. Он падает с огромной высоты, становится притчей во языцах, и сознание, что он сам из-за минутной слабости заурядной пакости погубил свою репутацию, невыносимо, мучительно». Обыватель не знает этих мук. Если мы признали, что прав эпиктет, нас страшат не дела, а лишь мнение об этих делах, то вот и ответ. Мерзость высокого осуждается мнением миллионов. Мерзость ничтожества остается никому неизвестной, ибо ничтожный никому не интересен. Да из какой высоты он пал? С дивана». Барон Корф, лицеист, однокурсник Пушкина, откровенно ненавидел поэта. В мемуарах отозвался о нем жестко. Тем ценнее его свидетельство. Ни несчастье, ни благотворение государя его не исправили. Принимая одной рукой щедрые дары от монарха, он другую омакал перо для язвительной эпиграммы. Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда и беспорядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в тесном знакомстве со всеми трактирщиками, ями и девками, Пушкин представлял тип самого грязного разврата. Было время, когда он от Смердина получал по червонцу за каждый стих, но эти червонцы скоро укатывались» а стихи, под которыми не стыдно было бы выставить славное его имя, единственная вещь, которую он дорожил в мире, писались не всегда и не скоро. Корф. Записка о Пушкине, 1852 год. Доброе имя. Вот что заботило Пушкина сильнее всего. Поэт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 Или так же, как вы только чувство острее, переживает мучительнее. Хладный сон. Медицински точно. Анабиоз. Хладный, бесчувственный. Хладный сон, почти вечный сон. Кома. Душа мертва. Хладный труп. Но он же не спит. Душа мертва. а Тело действует. Таких много. Они негодяи. Что с ним? В каком он странном сне, что шевельнулось в глубине души холодной и ленивой? Онегин. Суетный искатель наслаждений, первая глава, холодная ленивая душа, последняя восьмая, а лиры нет вообще. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. Товарищ Аполлон, уточните, чего требуете. Чтобы поэт зарезал барашка или себя? Священная жертва — это сам поэт. В Онегине эта мысль выражена от обратного. «О героя сказано, — высокой страсти не имея для звуков жизни не щадить. Нельзя же сказать о себе. Я имею высокую страсть и готов жизнь отдать ради поэзии» пока гулял в стаде. Был простой барашек, шашлык. Священной жертвой барашек становится только если его режут для Бога. Аполлон — убийца. Он приносит в жертву поэтов и делает так, что поэт сам раскладывает костер для всесожжения, для самосожжения, добровольное принесение себя в жертву. По меньшей мере — Готовность принести себя в жертву, а уж там как получится, как будет судьбе угодно, как будет судье за главной буквы угодно. Пророк начинается с я. Духовной жаждаю томим, В пустыне мрачной я влачился. И шестикрылый серафим. На перепутье мне явился, и он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И уголь, пылающий огнем В грудь отверстую водвинул, Я влачился, мне явился. Невозможно, будучи холодным, писать так, да еще от первого лица, как труп в пустыне я лежал. И Бога глаз ко мне воззвал, восстань, пророк, и вишть, и внемли, исполнись волю моей, и, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей. Он начал пророка в конце июля 1826 года, в день, когда узнал, что пятеро повешены, и когда его внезапно и срочно повезли неведомо куда, Фельдегер не назвал место назначения, пророк лежал в кармане, не сжег. Хотя многое другое сжег. А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б и неизбежно истолковали глаголом жги, как призыв к бунту. На что же еще разжигать сердца людей? Бог приносит пророка в жертву. И не спрашивает человека, хочет ли тот, чтобы его принесли в жертву, Хочет ли стать пророком, Бог нападает внезапно, Рассекает грудь мечом, Вкладывает пылающий огонь. Ты ж томился духовной жаждаю, Теперь не жалуйся. Востань пророк, Равно Прощай покой, а потом будут насмешки, брань, камни. Не будет только одного — пощады. С тех пор, как вышний судья мне дал всеведение пророка, В глазах людей читаю я страницы злобы и порока, Провозглашать я стал любви и правды чистые учения меня все ближние мои метали бешено каменья. Не кто-то один швыряет камнями в пророка, И не некоторые, так сказать, а все, вся подлая толпа.